Операция закончилась. Юхана перевезли в реанимационную палату, где он лежал весь в трубках, погруженный в собственный темный мир. Роберт сидел рядом с кроватью, держа руку Юхана в своей. Сольвик нехотя покинула их, чтобы сходить в туалет, и он ненадолго получил брата в свое распоряжение, поскольку Линду не впустили. Врачи не хотели, чтобы в палате одновременно находилось слишком много народу. Толстая трубка, заходившая Юхану в рот, была присоединена к аппарату с шипящим звуком. Роберту приходилось заставлять себя не дышать в такт с респиратором, как будто он хотел попытаться помочь Юхану дышать, что угодно лишь бы отделаться от ощущения бессилия, грозившего его захлестнуть. Большим пальцем он поглаживал ладонь юхана. Ему пришло в голову попробовать посмотреть, как выглядит линия жизни юхана, но он обнаружил, что не знает, какая именно из трех отчетливых линий является линией жизни. У Юхана были две длинные, одна короткая линия, и Роберт надеялся, что короткой окажется линия любви. Мысль о мире без Юхана казалась непереносимой. Он знал, что чаще всего производил впечатление более сильного из них двоих, лидера, но правда заключалась в том, что без Юхана он был всего лишь мелким дерьмом. В Юхане присутствовала нежность, необходимая ему для поддержания в себе человечности. Значительная часть его собственной мягкости исчезла, когда он обнаружил отца. И без Юхана жестокость взяла бы верх. Сидя у постели, он продолжал давать многочисленные обещания. Обещание, что все пойдет по-другому, если только Юхан останется с ним. Он обещал больше никогда не воровать, найти работу, постараться употребить свою жизнь на что-нибудь хорошее. Даже обещал постричься. Последнее обещание он давал со страхом, но, к его большому удивлению, вроде бы именно оно все изменило. Едва заметное подергивание руки Юхана, легкое движение указательного пальца, будто он пытается приласкать в ответ руку Роберта. Совсем немного, но большего ему не требовалось. Он с нетерпением ждал возвращения Сольвик, жаждал рассказать ей, что Юхан поправится. «Мартин, тут звонит парень, который говорит, что у него есть информация об избиении Юхана Хульта». Глава Аники высунулась в дверь. Мартин остановился и обернулся. «Черт, у меня нет времени». «Попросить его перезвонить?» — удивленно спросила Аника. «Нет, черт подери, нет, я поговорю отсюда». Мартин вбежал в комнату Аники и взял у нее трубку. Внимательно послушав и задав несколько дополнительных вопросов, он положил трубку и выбежал в дверь. «Аника!» «Мы с Патриком должны ехать. Найди Йосту и попроси немедленно позвонить мне на мобильный». «А где Эрнст?» Йоста с Эрнстом пошли обедать, но я позвоню им на мобильный». «Отлично». Он убежал, и через несколько секунд на его месте возник Патрик. «Аника, ты дозвонилась в Удоволу?» «Все в порядке, они уже едут». Она подняла вверх большой палец. «Супер». Он развернулся, чтобы уйти, но остановился. «Тебе, естественно, не надо больше заниматься списком детей без отцов». Она увидела, как он тоже быстрым шагом удаляется по коридору. Энергия выделения возросла до такого уровня, что ощущалась физически. Патрик кратко сообщил ей, что произошло. Она чувствовала, что у нее от напряжения дрожат руки и ноги. Все испытывали облегчение от того, что расследование наконец сдвинулось с мертвой точки. Теперь дорога каждая минута. Она помахала рукой Патрику и Мартину, пробежавшим мимо стекла перед ней и скрывшимся через входную дверь. «Удачи!» — прокричала она, но не была уверена, что они ее услышали. Она быстро набрала номер Йосты. «Да черти что, Йоста! Мы с тобой сидим тут, а молодые выскочки командуют!» Эрнст вернулся к своей излюбленной теме, и Йоста был вынужден признать, что ему порядком надоело это слушать. Хоть он и надулся на Мартина, но в основном от горечи, что ему делает замечание человек вдвое моложе его. С задним числом он понял, что ничего страшного в этом нет. Они поехали на машине в Гребестат и обедали в ресторане «Телеграф». В Тануме выбор был не слишком велик, поэтому еда там быстро надоедала, и Гребестат находился всего в десяти минутах езды. Внезапно зазвонил лежащий на столе телефон Йосты, и они оба увидели на дисплее номер коммутатора отделения. — Черт побери, наплюй! Ты ведь имеешь право спокойно поесть. Эрнс протянул руку, чтобы лично сбросить звонок, но его остановил взгляд коллеги. Вокруг царила обеденная суета, и кое-кто из посетителей бросал сердитые взгляды на того, кто осмеливался принимать телефонные звонки посреди ресторана, поэтому Йоста зыркал в ответ и разговаривал нарочито громко. Закончив разговор, он положил купюру на стол, встал и велел Эрнсту проделать то же самое. «У нас есть работа». «Неужели это не может подождать? Я еще даже кофе не выпил», — возмутился Эрнст. «Выпьешь потом в отделение, нам надо поехать забрать одного парня». Во второй раз за день Йоста ехал в Буллэрон, на этот раз сидя за рулем. Он проинформировал Эрнста о том, что рассказала Аника, и когда они спустя полчаса прибыли на место, их у дороги немного не доезжают до футера, действительно ждал подросток. Они остановили машину и вышли. «Тебя зовут Леда? – спросил Йоста. Парень кивнул. Крупный и сильный обладал шеей борца и огромными кулаками. Прямо создан для роли охранника, подумал Йоста, или пособника, как в данном случае. Правда, пособник, похоже, имеет совесть. — Ты звонил нам? — Ну, давай говори, — продолжил Йоста. — Да, для тебя будет лучше, если заговоришь сразу, — агрессивно сказал Эрнст, и Йоста бросил на него предостерегающий взгляд. Это задание не требовало от него демонстрации силы. — Ну, как я сказал той девушке-секретарю, мы с Кеннеди вчера отмочили глупость. — Глупость, — подумал Йоста. Да, у парня явная склонность к преуменьшению. — И, — требовательно произнес он, — мы слегка поколотили парня того, что родственник якобы. — Юхана Хульта? — Да, думаю, его звали Юхан. Голос у него стал пронзительным. Клянусь, я не знал, что Кеннеди на него так круто набросится. Он говорил, что только поговорит с ним и просто слегка пуганет. Ничего серьезного. Но вышло по-другому. Йоста старался говорить поэтически. Получалось неважно. Да, у него крышу снесло, он долго трепался, какой, дескать, хороший Якоб, и как этот Юхан ему нагадил, чего-то наврал, и Кеннеди хотел, чтобы он взял свои слова назад, а когда этот Юхан отказался, Кеннеди совсем озверел и давай его лупцевать. Ему пришлось замолчать, чтобы перевести дух. Йоста подумал, что все уловил, но уверен, не был. Надо же, нынешняя молодежь не умеет разговаривать, как люди. — А ты что тем временем делал? В саду возился? — насмешливо спросил Эрнст. — Последовал еще один предостерегающий взгляд от Йосты. Я держал его, тихо проговорил Дэви. Держал за руки, чтобы он не мог отбиваться. Но я же, черт возьми, не знал, что Кенуди совсем свихнется. Откуда мне было знать? Он смотрел то на Йоста, то на Эрнста. Что теперь будет? Мне не позволят остаться в приюте? Я угожу в тюрягу. Здоровенный крутой парень чуть не плакал. Он выглядел как маленький мальчик, и есте больше не требовалось напрягаться, чтобы говорить по-отечески. Получилось само собой. Со всем этим разберемся позже. Как-нибудь решим. Сейчас нам самое главное — поговорить с Кеннеди. Ты можешь либо подождать здесь, пока мы съездим и заберем его, либо посидеть там в машине. Поступай, как хочешь. — Я посижу в машине, — тихо ответил Лели. Остальные все равно узнают, что Кеннеди заложил я. Они проехали оставшиеся до хутора сотни метров. Дверь открыла та же женщина, что открывала Йосте и Мартину утром. Ее раздражение несколько возросло. — Что вам теперь надо? — Нам скоро придется установить здесь ради полиции вращающуюся дверь. В жизни подобного не видела. После такого хорошего сотрудничества с полицией на протяжении всех лет. Йоста прервала ее, подняв руку. — У нас сейчас нет времени для подобных дискуссий, — очень серьезно сказал он. «Мы хотели бы поговорить с Кеннеди. Немедленно!» Почувствовав в его голосе серьезность намерения, женщина сразу позвала Кеннеди. Когда она вновь заговорила, ее тон слегка смягчился. «Зачем вам Кеннеди? Он что-нибудь натворил?» «Все детали вы узнаете потом», — резко ответил Эрнст. «Сейчас наша задача заключается только в том, чтобы забрать парня в отделение и поговорить с ним там. Мы забираем также здоровяка Леле. «Появился Кеннеди». В темных брюках, белой рубашке, и с причесанными волосами он выглядел как мальчик из английской школы-интерната, а не как хулиган из исправительного дома. Этот образ нарушали только царапины на костяшках пальцев. Ясно выругался про себя. Вот что он видел раньше и должен был отметить. — Чем я могу помочь, господам? — он говорил хорошо модулированным голосом, пожалуй, слишком хорошо. Было заметно, что он старается говорить красиво, что портило весь эффект. Мы поговорили с Ляли, так что, как понимаешь, тебе придется поехать с нами в отделение. Кеннеди, в знак согласия, молча склонил голову: Если якоб чему и научил его, так это необходимости уметь принимать последствия своих действий, выглядя в глазах Бога достойно. Он в последний раз, с сожалением, огляделся Ему будет не хватать хутора. Они молча сидели друг напротив друга. Марита, забрав с собой детей, ушла в Вестер Гордон, чтобы ждать Якоба. Снаружи щебетали летние птицы, но в доме царила тишина. Возле лестницы перед домом по-прежнему стояли чемоданы. Лайна не могла уехать, не убедившись, что с Якобом все в порядке. — Ты что-нибудь слышал от Линды? — неуверенным голосом спросила она, боясь нарушить зыбкое временное перемирие между ней и Габриэлем. — Пока нет. — Бедная Сольвик, — произнес Габриэль. Лайна подумала обо всех этих годах шантажа, но все равно согласилась. Мать не может испытывать ничего, кроме сочувствия к другой матери, чей ребенок пострадал. «Ты думаешь, якобы тоже?» Слова застревали у нее в горле. Габриэль неожиданно накрыл ее руку своей. «Нет, ты же слышала, что сказал полицейский. Он наверняка просто пытается где-то все обдумать. Ему ведь есть над чем подумать». «Да, конечно», — с горечью согласилась Лайна. Габриэль ничего не сказал, но продолжал держать руку поверх ее руки. Это приносило удивительное утешение. Лайна сразу осознала, что Габриэль впервые за все годы проявил по отношению к ней такую нежность. Теплое чувство распространилось по телу, правда, смешиваясь с болью прощания. Ей не хотелось покидать его. Она взяла инициативу на себя, чтобы уберечь его от унижения вышвыривать ее, но сразу засомневалась в правильности своего поступка. Потом он убрал руку, и все вернулось на круги своя. Знаешь, задним числом я могу сказать, что всегда чувствовал, что Якоб больше похож на Юханаса, чем на меня. Я считал это насмешкой судьбы. Внешне могло казаться, что Эфраим был ближе мне, чем Юханасу. Отец жил с нами, усадьбу и все прочее унаследовал я. Но это не так. Их многочисленные ссоры объяснялись тем, что они были так похожи. Иногда возникало ощущение, будто Эфраим и Юханас — один и тот же человек. Я всегда оказывался в стороне. Поэтому, когда родился Якоб, и я увидел в нем так много от отца и брата, мне словно бы открылась возможность воссоединиться с ними. Если бы я смог накрепко привязать сына к себе и узнать его вдоль и поперек, то казалось, будто я одновременно узнаю Эфраима и Юханаса и стану частью единства. Я знаю» мягко сказала Лайна, но Габриэль, похоже, не слышал ее. Он смотрел в окно куда-то вдаль. Я завидовал Юхонасу, который действительно верил в ложь отца о том, что мы способны исцелять. Представляешь, какая сила, должно быть, присутствовала в этой вере. Смотреть на свои руки и пребывать в убеждении, что они — орудия Бога. Видеть, как люди встают и идут, как прозревают слепые, сознавая, что это плод твоих собственных усилий. Сам же я видел только спектакль, видел, как отец в кулисах управляет режиссирует, и ненавидел каждую минуту. Юханас видел лишь больных перед собой, видел лишь свою связь с Богом. Какую горе он, должно быть, испытал, когда она оборвалась? Я ему совершенно не сочувствовал, а только очень радовался. «Наконец мы с Юханасом станем обычными мальчиками, наконец мы станем одинаковыми». Но не стали. Юханас продолжил околдовывать, а я, я, голос изменил ему. Ты обладаешь всем тем же, чем обладал Юханас. Ты просто не решаешься, Габриэль. В этом разница между вами. Но верь мне, у тебя все есть. Впервые за прожитые вместе годы она увидела у него в глазах слезы. Даже когда Якоб болел тяжелее всего, он не решался расслабиться. Она взяла его руку. И он крепко сжал ее. «Я не могу обещать, что прощу», — проговорил Габриэль. «Но я могу обещать, что постараюсь». «Я знаю. Верь мне, Габриэль. Я знаю». Она прижала его руку к щеке. Беспокойство нарастало у Эрики с каждым часом. Оно ощущалось, как ноющая боль в крестце, и Эрика отстраненно массировала там кончиками пальцев. Всю первую половину дня она пыталась дозвониться Анне домой и на мобильной, но безрезультатно. Через справочное бюро она узнала номер мобильного телефона Густова, но тот смог лишь рассказать, что накануне довез Анну с детьми на яхте до Удавала, где они сели на поезд. Вечером они должны были приехать в Стокгольм. Эрику задело, что сам он не проявлял ни малейшего беспокойства. Он лишь спокойно предлагал множество логичных объяснений. Возможно, они устали и выдернули шнур из розетки, мобильный телефон разрядился, или он засмеялся, возможно, Анна не оплатила телефонные счета. Последняя идея заставила Эрику закипеть, и она просто положила трубку. Если раньше она волновалась недостаточно, то теперь заболновалась всерьез. Она попыталась позвонить Патрику, чтобы спросить совета или хотя бы услышать успокаивающие слова, но он не отвечал ни по мобильному, ни по прямому телефону. Она позвонила на коммутатор, и Анника сказала только, что он на задании, и она не знает, когда он вернется. Эрика продолжала лихорадочно звонить. Ощущение ноющей боли не проходило. Как раз когда она собиралась сдаться, по мобильному телефону Анны кто-то ответил. «Алло?» «Детский голос. Вероятно, Эмма», — подумала Эрика. «Привет, дорогая, это тетя. Послушай, где вы находитесь?» «В Стокгольме», — пролепетала Эма. «Малыш еще не родился?» — Эрика улыбнулась. «Нет, пока нет. Эмма, я могу поговорить с мамой?» Эмма проигнорировала вопрос. Раз уж ей так повезло, что она сумела утащить мамин телефон и даже ответить по нему, она не собиралась сразу с ним расставаться. «Знаешь что?» — проговорила Эмма. Нет, не знаю, ответила Эрика. Но, дорогая, давай обсудим это позже. Мне сейчас очень нужно поговорить с мамой. Терпение стало исекать. Знаешь, что? Прямо повторила Эмма. Нет, а что? Устало вздохнула Эрика. Мы переехали? Да, я знаю, вы переехали уже какое-то время назад. Нет, сегодня торжествующе воскликнула Эмма. Сегодня? Переспросил Эрика. Да, мы опять переехали к папе, сообщила Эмма. Комната завертелась перед Эрикой. Прежде чем она успела сказать, еще что-нибудь из трубки донеслось. — Пока. Мне надо идти играть. Затем послышались короткие гудки. Чувствуя, как у нее опускается сердце, Эрика положила трубку. Патрик решительно постучал в дверь дома в Вестергордоне. Ему открыла Марита. — Марита, у нас есть ордер на обыск дома. — Но вы ведь уже были здесь, — удивленно спросила она. «Мы получили новые сведения. У меня с собой целая команда, но я попросил их подождать немного подальше, чтобы ты успела забрать детей. Незачем пугать их видом такого количества полицейских». Марита покорно кивнула. Беспокойство за Якоба полностью лишило ее энергии, она была не в силах протестовать. Она развернулась, чтобы идти за детьми, но Патрик остановил ее вопросом. «Есть ли на вашей территории еще какие-нибудь строения, кроме тех, что мы видим отсюда?» «Нет». «Есть только дом, амбар, сарай для инструментов и детский домик, больше ничего». Патрик кивнул и отпустил ее. Через пятнадцать минут Марита и дети ушли. Можно было начинать поиски. Патрик провел в гостиной краткий инструктаж. «Мы здесь уже однажды побывали, ничего не обнаружив, но на этот раз надо работать более основательно. Ищите повсюду, я подчеркиваю, именно повсюду. Если потребуется отдирать доски от пола или стен, отдирайте. Если потребуется ломать мебель, ломайте. Понятно?» Все закивали. Каждый ощущал судьбоносность момента, но был полон энергии. Патрик еще перед ходом в дом кратко обрисовал им развитие событий, и теперь все горели желанием приступить к делу. После часа, не давшей результата работы, дом выглядел как зона катастрофы, все было разломано и вывернуто, но никаких подсказок для дальнейших действий не обнаружилось. Патрик помогал разбираться в гостиной, когда в дверь вошли Йоста и Эрнст, и с выпученными глазами принялись озираться. «Чем вы тут, черт возьми, собственно, занимаетесь?» — спросил Эрнст. «С Кеннеди все прошло нормально?» — поинтересовался Патрик, проигнорировав вопрос. «Да, он сходу признался и теперь сидит за решеткой, чертов сопляк». Патрик лишь нервно кивнул. «А тут-то что случилось? Похоже, одни мы не в курсе. Анника не захотела ничего объяснять, а только сказала, что мы ехали в Вестергорден, и ты нас проинформируешь». «У меня сейчас нет времени вдаваться в подробности», — нетерпеливо сказал Патрик. «Пока вам придется довольствоваться тем, что, судя по всему, Ени Мюллер у Якоба, и мы должны найти что-нибудь, указывающее на то, где он ее держит». «Но тогда, значит, ту немку убил не он?» — проговорил Йоста с растерянным видом. Ведь анализ крови показал. «По всей видимости, Таню убил он», — с нарастающим раздражением сказал Патрик. «А кто же убил других девушек? Он ведь тогда был слишком маленьким». «Да, это не он. Поговорим обо всем этом позже. Сейчас лучше помогайте». «Где нам искать?» — спросил Эрнст. «Ордер на обыск лежит на столе в кухне. Там имеется описание всех объектов, которые нас интересуют». Патрик развернулся и продолжил изучать стеллажи с книгами. Прошел еще час, они так и не обнаружили ничего существенного, и Патрик чувствовал, что начинает падать духом. А вдруг они ничего не найдут? Он уже перешел из гостиной в кабинет и поискал там, но тщетно. Подперев руками бока, он заставил себя сделать несколько глубоких вдохов и обвел комнату взглядом. В маленьком кабинете все выглядело очень аккуратно. Пулки с накопителями для бумаг и папками, тщательно помеченными этикетками. На выдвижной доске большого старого секретера не валяется никаких отдельных бумаг. В ящиках все в идеальном порядке. Патрик задумчиво перевел взгляд обратно на секретера. Между бровями образовалась морщина. «Старый секретер». Поскольку Патрик не пропустил ни единой серии программы «Антикварное путешествие», При виде старой мебели у него естественным образом возникали мысли о потайных отделениях. Как же он не подумал об этом раньше? Он начал с части, возвышавшейся над выдвижной доской. Там имелось множество ящичков. Патрик выдвигал их один за другим, осторожно прощупывая пальцами, нет ли где-нибудь пустого пространства. Добравшись до последнего ящичка, он торжествующе что-то почувствовал. Торчащая металлическая штучка поддалась, когда он на нее нажал. Со звуком вылетевшей из бутылки пробки стенка ящичка отодвинулась и стало видно потайное отделение. Пульс у Патрика участился. Он увидел, что внутри лежит старая записная книжка в черном кожаном переплете. Надев имевшиеся в кармане пластиковые перчатки, он осторожно вынул книжку. Ее содержимое он читал с нарастающим ужасом. «С поисками Ени необходимо спешить». Патрик вспомнил о бумаге, которую видел, когда обыскивал ящики секретера. Он вытащил нужный ящик и, немного полистав, нашел то, что ему требовалось. Логотип Ланстинга, органа управления административно-территориальными единицами Швеции, Миленами, в углу указывал на отправителя. Патрик пробежал глазами бумагу и прочел внизу имя. Потом взял мобильный телефон и позвонил в отделение. «Аника, это Патрик». Мне надо, чтобы ты проверила для меня одну вещь. Он кратко объяснил. Разговаривать нужно с доктором Золтаном Гзаба. Да, в онкологическом отделении. Позвони, как только что-нибудь узнаешь. Дни тянулись бесконечно долго. Несколько раз в день они звонили в полицию, надеясь услышать новости, но тщетно. Когда лицо Ени появилось в газетах, их телефоны звонили неумолкая. Друзья, родственники и знакомые. Все они были потрясены, но наряду с собственным волнением пытались вселить в Керстен и Бу надежду. Некоторые предлагали приехать в Гребестад для поддержки. Они любезно, но решительно отказывались. Им казалось, будто тогда станет слишком очевидным, что что-то не так. Словно если они просто останутся сидеть в кемпере друг напротив друга за маленьким столиком, Ени рано или поздно войдет в дверь и все вернется к нормальному положению вещей. Так они и сидели день за днем, погруженные в тревогу. Этот день был, если такой возможно, мучительнее прежних. Всю ночь Керстин снились тревожные сны. Она металась в поту, а у нее перед глазами мелькали трудно поддающиеся толкованию картины. Несколько раз она видела ене, в основном маленькой. На газоне перед их домом, на пляже, в кемпинге, но эти образы все время сменялись темными, странными картинами, которые она не могла истолковать. Было холодно, темно, и с краю что-то притаилось, но она никак не могла понять, что именно, хотя раз за разом тянулась во сне за этой тенью. Утром она проснулась с ощущением опускающегося сердца в груди. Часы проходили, жара в маленьком кемпере нарастала, а Керстин молча сидела напротив Бу, отчаянно пытаясь вызвать ощущение тяжести Йене у себя на руках. Но, как и во сне, казалось, будто оно находится вне пределов ее досягаемости. Она помнила это чувство. Оно было таким сильным на протяжении всего времени отсутствия Ени, а теперь она его больше не ощущала. К ней медленно пришло понимание. Она оторвала взгляд от стола и посмотрела на мужа. «Ее больше нет», — произнесла она. Бу промолчал. Как только она это сказала, он душой почувствовал, что это правда.